10. Об одном виде атовизма. Глядя на самобытных людей самых разных времен, я склоняюсь к тому, что они, пришедшие к нам, нежданно-негаданно потомки прошлых культур, несущие в себе энергию тех культур, то есть своеобразный атовизм определенного народа и его цивилизации. Только так их еще хоть как-то можно. понять. Ныне такие люди кажутся чужими, непонятными, необычными. Но тот, кто чувствует в себе энергию прошлой культуры, тот будет оберегать ее от враждебного, чужого мира, защищать, лелеять и холить. И тогда он станет либо великим человеком, либо безумцем и чудаком, если только до этого он не погибнет. Некогда эти редкие качества — не были чем-то исключительным и потому считались весьма обычными, а обладающий ими человек ничем не выделялся. Быть может, такие свойства воспитывались в каждом, они были обязательными для всех, и потому наличие данных свойств не создавало предпосылок к возвеличиванию отдельного человека, и можно было не бояться того, что они приведут к безумию или одиночеству. Лишь те родовые гнезда и касты отдельного народа сохраняют себя, от поколения к поколению, в которых еще проявляются отзвуки этих древних свойств. В тех же случаях, когда расы, привычки, оценки меняются слишком быстро, вероятность появления такого атовизма весьма незначительна. Ибо для сил, лежащих в основе развития отдельных народов, темп столь же значим, как и для музыки. В нашем случае нам необходим темп «анданте». Это темп страстного и неторопливого духа. А ведь именно таков дух консервативных поколений. Одиннадцатое. Сознание. Способность осознавать себя появилась лишь на последней стадии развития органического мира. По времени возникновения она самая поздняя и от того самая несовершенная и слабая. Именно эта способность является причиной иных ошибок и промахов, которые приводят к тому, что животные и люди гибнут раньше отмеренного срока вопреки судьбе, как говорил Гомер. Но велика мощь инстинктов, объединившихся в единый охранительный союз, который выполняет роль своеобразного регулятора. Не будь его, все эти перевернутые представления, наивное фантазирование, легкомысленность и доверчивость — то есть в конечном счете именно само сознание, все это привело бы человечество к погибели, вернее, без этого союза инстинктов уже давно бы не было никакого человечества. Пока в организме идет формирование и созревание той или иной функции, она представляет для него большую опасность. Хорошо, если найдутся силы, способные все это время держать ее в крепкой узде, Так сковывается и всякая свобода самого сознания, не без содействия безмерной гордости, которая как раз самосознание сделало предметом своей страсти. Ведь люди думают, вот ядро человека, то, что дано ему раз и навсегда, вечное, последнее, исконное начало. Они полагают, что самосознание — величина неизменная, отрицают его развитие, его переменчивость. Считают его... единицей организма. В таком нелепом, преувеличенном восхвалении самосознания, сочетающемся вместе с тем с его недооценкой, есть и весьма важный положительный момент. Все это препятствует слишком быстрому его развитию. Поскольку люди полагают, что вполне осознают себя, они не слишком-то стараются добиться этого. Так дело обстоит и поныне. Перед человеком начинает брежеть новая, еле различимая задача — обрести знания, которые вошли бы в плоть и кровь, стали почти что инстинктом. Эта задача открывается лишь тем, кто понял, что до сих пор мы впитывали только наши заблуждения, и заблуждения становились нашей плотью и кровью, и все наше самосознание сформировано тоже заблуждениями.